В середине дня они закончили сборы. Их грузовик и прицеп были безнадежно перегружены. Коробки, ящики и джутовые мешки были свалены по бортам и кое-как привязаны упаковочным шнуром. По дороге наверняка будут падать. Когда стало понятно, что они готовы к отъезду, мы всей семьей спустились с переднего крыльца и пересекли двор, чтобы попрощаться. Мистер и миссис Спруил встретили нас и приняли от мамы запас еды. Они извинились, что уезжают до того, как собран весь хлопок. Но все понимали, есть большая вероятность, что урожай все равно погибнет. Мы пытались улыбаться и быть любезными, но их горе было видно всем. Наблюдая за ними, я не мог избавиться от мысли, что они вечно будут теперь проклинать тот день, когда решили поработать на нашей ферме. Если бы они нанялись на другую, Телли никогда не встретилась бы с ковбоем. И Хэнк, Может быть, остался бы в живых, хотя, памятуя о его всегдашнем стремлении подраться, можно предположить, что он был обречен погибнуть молодым. «Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом», любила цитировать бабка. Я ощущал некоторую вину за те гадости, которые про них думал. Еще чувствовал себя как вор, потому что я знал правду о Хэнке, а не нет. Я попрощался с Боейдейлом, которые мало что могли сказать в ответ. Трот прятался за прицепом. Когда прощание уже заканчивалось, он шаркающей походкой подошел ко мне и пробормотал что-то, чего я не разобрал. А он вытащил из-за спины руку и протянул мне малярную кисть. Мне ничего не оставалось, как взять ее. Свидетелями этой передачи были все взрослые. На минуту воцарилось полное молчание. Вот здесь проскрипел Трот, указывая на кузов грузовика. Бо понял его и сунул руку за задний борт и извлек оттуда галлонную банку белой эмали с яркой надписью питтсбург Пейнт» спереди. Он поставил ее передо мной на землю, потом достал еще одну. «Это тебе», — сказал Трот. Я посмотрел на две галлонные банки краски, потом оглянулся на папу и бабку. Хотя покраски дома не вспоминали уже много дней, мы давно знали, что Трот не успеет завершить свое начинание. Теперь он передавал эту работу мне. Я взглянул на маму и заметил у нее на губах «Странную улыбку. Это Телли купила», — сказал Дейл. Я постучал кистью о ногу и в конце концов сумел произнести спасибо. Трод тупо ухмыльнулся мне, и это заставило остальных заулыбаться. Они снова принялись размещаться в своем грузовике, и на этот раз им это удалось. Трод залез в прицеп, теперь он был там один. Когда мы в первый раз их увидели, с ним была Телли, он выглядел очень грустным и покинутым. Грузовик завелся очень неохотно. Сцепление завизжало, потом заскрипело. Когда его, наконец, отпустили, все это сооружение рывком двинулось вперед. И спруилы поехали под грохот кастрюли сковородок среди болтающихся во все стороны коробок и ящиков. Бой и Дейл подскакивали на своем матрасе, а трот забился в угол прицепа, завершая картину. Мы махали им, пока они не скрылись из виду. О работе в будущем году разговоров не было. Спруилы к нам больше не приедут. Мы знали, что никогда их больше не увидим. Трава, то немногое ее количество, что уцелело на переднем дворе, была вся утоптана, но когда я обозревал причиненный ущерб, то вдруг обрадовался, что они наконец уехали. Я разбросал ногой пепел и угли, оставшиеся на месте, где они жгли свой костер прямо на пластине бейсбольного дома, и вновь подумал о том, какие они все-таки бесчувственные. На дворе остались. Тельи от колес их грузовика, лунки в земле от кольев их палаток. В будущем году я поставлю тут загородку, чтобы эти люди с гор держались подальше от моего бейсбольного поля.